Каких-то соответствий. Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо. Хлебников. Посвящается Л.М. Лисицкому. Луна плескалась, плескалась долго в истерике, Моторы таяли жужжа, как оводы, И в синее облако с контуром Америки От города гордо метнулся багровый дым. А там, где гасли в складках синего бархата, скользя как аэро фейерверки из звезд, стеклянные скаты крыш десятиэтажных архантов пролит электричеством безжалостный тост. И в порывах рокота, и в нервах ветра металось сладострастие, как тяжелый стандарт где у прохожей женщины из грудей янтарем корденверта сквозь корсет проступало желание, как азарт. А в забытый сумраком лунной лысине, где эластично рявкнуло пролетая авто, сутула сгорбясь, сердито высится ожидающая улица в мужское пальто. Октябрь 1913 года.